Глава 26. Борисоглебский переулок Сразу за сквером уходит влево Борисоглебский переулок. Двухэтажное здание, с которого он начинается, построил в конце 1880-х годов архитектор Александр Каминский. Возможно, именно здесь снимала квартиру Лорелея Рубинштейн. Она же львица-экстаза. из романа Акунина «Любовница смерти». Модная поэтесса периода декаданса вполне могла выбрать себе такое жилище. В любом случае, место поэтическое. И Бунин проживал поблизости, и Борис Пильняк, и Марина Цветаева, и даже юный Саша Пушкин жил в родительском доме недалеко отсюда во времена достопамятной встречи с Павлом Первым.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 Это доходный дом архитектора Сергея Родионова, естественно, им же и построенный. Таким было элитное жилье в самом конце XIX века. Как изменились представления архитекторов об элитном жилье за последние сто лет, мы сможем увидеть, если зайдем в первый проходной двор по правой стороне переулка.